Глава 3. Ждать возвращения торгового судна пришлось долго. Четкого расписания здесь не существовало. Управлявшие драккаром викинги имели полное право облениться или сделать незапланированную остановку. Так что я был вынужден бродить по набережной, рассматривая туманные дали, чертыхаясь при виде патрульного корабля и мечтая о том благословенном времени, когда в игре наконец-то появятся телепорты. Жизнь между тем шла своим чередом. Здоровенные транспортные баржи исправно уходили в сторону захваченного нами острова и приплывали обратно. Неписи в компании самых низкоуровневых игроков активно сгружали на берег доставленные материалы и распределяли их по телегам. А те уезжали куда-то вдаль, подпитывая непрекращающуюся стройку. Второе кольцо стен вокруг города уже поднялось, Рядом с торговым портом возводились сразу два внушительных бастиона, за кустарной верфью инжира маячили какие-то непонятные сооружения. Именно в тот момент, когда я попытался разгадать назначение частично завершенных зданий, рядом объявился чем-то весьма озабоченный ультиматор. «Вот ты где!» — вместо приветствия произнес вождь. «Давай отойдем!» «Я кораблика жду!» «Забей, успеешь! Дело важное!» Ладно. К счастью, далеко уходить нам не пришлось. Спустившись с набережной и отойдя к стене верфи, собеседник затормозил и повернулся ко мне. «Есть новое предложение». «Я пока что не готов отдавать символ. Даже за две тысячи. И за три не готов». «Это уже глупость», — пожал плечами ультиматор. «Если тебе за игровую безделушку предлагают реальную машину, есть смысл задуматься?» «О том, что покупатель ценит эту безделушку дороже машины?» «Ладно, я не за этим тебя нашел», — внезапно соскочил с тем и вождь. «Люди услышали твои слова и не настаивают. Захочешь — продашь, тут все просто. Есть другой вопрос». «Слушаю. У тебя готовы купить карту тех локаций, где находятся другие символы? Я же прав? Эта штуковина показывает местонахождение всех остальных частей?» Наверное, мне следовало проявить определенную мудрость, с возмущением опровергнуть данную гипотезу и выдумать какую-нибудь небылицу, чтобы гарантированно отвязаться от потенциальных конкурентов. Но я предпочел двинуться по более простому и ясному пути. Да, но лишь в тот момент, когда находится у персонажа, так что не смогу. А если вернуть символ, чекнуть карту и поставить на ней отметки? Не хочу рисковать. Дотяну мудрость до полтинника, заклинание выучу, а дальше видно будет. Пятьсот монет за риск. Сам время выберешь. Никто за тобой следить не будет. Просто нужные места отметишь, да и спрячешь эту хрень обратно. Что скажешь? Заманчивое предложение. Но прямо сейчас я все равно не готов. Рано или поздно найдется вторая часть. Карта станет известна, и тогда тебе уже никто ничего не предложит. «Обидно получится», — согласился я, мечтая наконец-то закончить утомительный разговор. «Но не менее обидно будет погнаться за деньгами и случайно профокать артефакт». «Дай-ка угадаю», — прищурился вождь. «Ты хочешь сам заняться поисками?» «Нет. Я хочу забуриться в какую-нибудь локацию с мобами сотого уровня, апнуть перса и выучить долбанное заклинание». «Обезьяны?» «Там очень неудобно. Буду искать что-то полегче». «Ребята недавно делали заплывы с твоего любимого островка», — поделился информацией собеседник. «Дальше море слишком бурное, и льдины начинаются. Хрен проберешься». «Ну, я попробую». «Если вдруг передумаешь, то помни, что у меня есть покупатели и на карту, и на символ. Но карта с каждым днем будет стоить все меньше». «Осознал». Если пойму, что план дерьмовый, напишу». «Договорились. За гильдию уже проголосовал?» «За какую гильдию?» «В смысле? Тебе что, поведомление не пришло?» «За клановую гильдию». «Видишь ли, я со вчерашнего дня вылетел из списка влиятельных горожан, и меня теперь о таких вещах не спрашивают». «Ничего себе!» — удивленно хмыкнул товарищ. «Вот так сразу репа в ноль обвалилась?» «Ага». Ну, ничего, с этим здесь просто, еще наберешь. Будет видно. Получается, Академию уже закончили? В точку. Академию закончили, первое заклинание открыли, телепортацию на исследование поставили. Теперь пора клан нормальный создавать. Телепортацию, значит. А какое заклинание? Огненная искра. Примерно как у Тушкана, но урон другой стихии дает. Ясно. «Ладно, пойду я, а ты помни о предложении». «Обязательно». Избавившись от компании чересчур навязчивого вождя, я почесал макушку, кинул взгляд в сторону города, прикинул, нужно ли мне покупать у волхвов ту самую искру, но в конце концов решил не тратить деньги на всякую фигню и отправился к набережной. Там мне пришлось выдержать еще один разговор, топавший навстречу инжир. Оказался настолько воодушевленным и жадным до болтовни, что уклониться от общения с ним у меня не получилось. Как выяснилось в ходе завязавшейся против моего желания беседы, товарищ умудрился сделать то, что еще совсем недавно считалось практически невозможным. Нашел способ автоматического получения денег от неписей. Схема являлась одновременно и простой и сложной. После многодневного задротства На благо Ярла и его команды ушлый инженер добился всех возможных игровых регалий, а затем поставил толстого викинга в очень неудобное положение, отказавшись выкупать дом. В результате у правителя нашей территории буквально не осталось другого выхода, кроме как выделить неимоверно ценному сотруднику что-то вроде постоянной зарплаты. Говорит, буду получать по 10% дохода с каждого рейса, которые делают мои корабли. Правда, только в том случае, если прибыль будет обеспечена странниками. Прикинь? Так игроки же этой механикой не пользуются. Еще как пользуются, весело хмыкнул товарищ. Если деловую хватку прокачать, то есть шанс заказывать уникальные ресурсы по дешевке и перепродавать их на аукционе. Рабинович эту тему уже освоил. То есть он занимается торговлей, ярл, его операция имеет какую-то прибыль, а ты отжимаешь с нее 10%. процентов. Ага. Ну, поздравляю тогда. Я тут с вождем договорился, чтобы он постройку верфи на самый конец списка отодвинул, заговорщицки шепнул собеседник. Мы сейчас начинаем большие торговые корабли делать. С них еще больше профита ожидается. Рад за тебя. А ты не в курсе, торговцы к себе пассажиров берут? Да черт их знает. Тогда я пойду. Не хочу пропустить рейс. Давай, удачи. Новость о том, что в игре можно получать нечто вроде пассивного дохода, меня откровенно позабавила. В первую очередь тем, что этот доход все равно формировался исключительно за счет кошельков других игроков. Разработчики упорно гнули свою линию. Получить живое золото от неписей было почти невозможно. Так что достижение инжира и моя недавняя операция — по перепродаже особняка выглядели на этом фоне совершенно уникальными историями настоящего успеха. Во всяком случае, раньше ни о чем подобном мне слышать не доводилось. Делать было нечего, поэтому я с комфортом расположился возле одного из причалов, а затем создал на форуме соответствующую тему и принялся следить за высвечивающимися комментариями. Тех оказалось не так уж много, но общую ситуацию я все же уяснил. Вопрос по игровой недвижимости. Люди, я пару недель назад купил у Ярла участок земли за сотню монет. Немного вложился в постройку дома, а затем продал все это за 800. На руки получил 400, риэлтору отдал двадцатку, но все равно в плюсе. Хотел узнать, эта тема реально работает или мне тупо повезло? Ваше мнение. Повезло. Тема с недвигой развод для жадных и тупых лохов. Тебя бережно усаживают на толстую игру бесконечного доната, не спеша откачивают из твоих карманов лишние деньги, а затем, когда ты уже не представляешь ценности, выбрасывают на холодок. Что за бред? Личный дом – замечательный способ экономии на хранилище. Несколько месяцев, и все окупается. Даже пример топикстартера говорит о том, что это выгодно. Чего воняешь? Завидую ТСу. Мне вот продали участок за сотню крон. Я строителям еще десятку отдал. На улучшение потратился, а в итоге остров пришел в упадок, и эта халупа банально перестала что-либо стоить. Обращался к Ярлу. Тот сказал, что готов дать полтинник, но при этом 25 заберет в качестве налога. Итого, минус 95 монет на балансе. Да, ты гениальный инвестор, я смотрю. Клещ. Твоя история довольно редкая, но в целом нормальная. Если взять землю в какой-нибудь столице и сделать это на старте игры, то профит однозначно будет. Если долго щелкать клювом и вложиться в периферийный остров, то итог окажется весьма печальным. Тебе повезло, радуйся. Больше всего бесит 50-процентный налог. Непися хамили. Зря продал. Статистика говорит, что свободных участков земли в центральных городах очень мало и они потом будут невероятно востребованы среди торгашей и клановых воротил. Подождал бы еще месяц, потом обварился бы как настоящий клещ. А что мешает продать дом какому-нибудь игроку по заниженной цене? Типа официально слил его за сотню, а неофициально за штукарь. Налог минимизирован, все счастливы, неписи принимают на клык упругую бибу. Мешает то, что ярлы не будут утверждать заниженные сделки. У них есть собственный прайс. Они его придерживаются, и фиг что пропустят в обход. Так что терзать своими острыми клыками волосатую бибу придется кое-кому другому. Механизм накуканивания в действии. Топик стартера можно только поздравить. Чудом вырвался из этой ловушки. Тема достаточно быстро заглохла. Я вернулся к игре и еще минут двадцать наблюдал за живущими своей жизнью неписями. А потом заметил неторопливо приближающийся к острову Драккар. Судя по всему, тот самый, на котором мне хотелось бы уплыть навстречу приключениям. Так, ну-ка, шерстяной, идем. Первые четверть часа после швартовки команда занималась вполне обыденными вещами, сгружая на берег тюки с тканью, увесистые слитки, стали и какие-то загадочные розовые поленья. Потом вокруг дракара стало чуть свободнее, и рядом начали мелькать алчные физиономии торговцев во главе с Рабиновичем. Осознав, что договариваться о пропуске на борт нужно именно сейчас, я переместился чуть ближе, нашел взглядом свободного викинга и громко кашлянул. «Чего надо?» «Дело есть». «Морда у тебя слишком подозрительная», — без лишних церемоний заявил моряк. «Такие обычно ворами оказываются. Или душегубами. Я не из этих Дельц, «Дельцы-то обсудим?» «Ну, говори». «Хочу с вами прогуляться». Ну чужие земли глянуть, с другими людьми поговорить. «Это капитан решает!» Мгновенно растерял весь интерес к беседе викинг. «Освободиться ему на уши садись!» Ждать освобождения предводители торговой команды пришлось около 30 минут. Слишком уж активно торговцы задвигали ему свои просьбы, и слишком уж много этих самых торговцев скопилось на пристани. Как по мне, достаточно компактный дракар априори не мог привести все то, что страстно желали получить обитатели нашего острова. Но это обстоятельство можно было спихнуть на нюансы какой-нибудь игровой механики. А вот список просителей был весьма интересным. Наряду с обычными неписями там засветились как минимум 10 игроков. Думаю, торговые операции действительно открыли новую страницу в игровом бизнесе. И самые хитрые работяги тут же переквалифицировались в успешных купцов. Или не совсем успешных. «Тебе чего?» Я отвлекся от посторонних мыслей, лучезарно улыбнулся крепкому бородатому викингу, после чего сообщил. «Хочу отправиться с вами в плавание, другие земли посмотреть, с чужестранцами пообщаться». Загнанная в ноль репутация самым очевидным образом вынуждала капитана послать меня в пешее эротическое странствие. Однако моя харизма Никуда не делась, и сейчас всячески пыталась исправить ситуацию, формируя у непися благоприятное отношение к просителю. Внутренняя борьба вылилась в многозначительную паузу и недовольное хмыканье, однако затем компромиссное решение все же было найдено. «Ты выглядишь слишком подозрительным и опасным. Но я слышал о твоих былых подвигах и согласен пустить тебя на борт. За соответствующую плату. Сколько?» Двадцать крон. В нормальных условиях такая сумма однозначно стала бы заградительным оверпрайсом. Но сегодня был совершенно особенный случай. Согласен, только есть маленький вопрос. Говори. Вы в какую сторону поплывете? На запад. Потом к ледяным полям и огненной земле, а затем обратно. Ясно. А что, если я попрошу вас отправиться на восток? Там ведь тоже есть драгоценные товары и благодарные покупатели. Очень много товаров и очень много покупателей. На этот раз Непись справился с нетривиальной задачей гораздо быстрее. Правда, результат его мозговой активности мне совершенно не понравился. За 100 монет, странник, за 100 монет мы отправимся на восток. Итого сто двадцать Мне захотелось послать обнаглевшего собеседника на три или хотя бы четыре буквы, Но я титаническим усилием воли сдержался. Ситуация оставалась чертовски напряженной. Сезон охоты за символами был успешно открыт. Конкуренты наверняка уже сделали свои первые шаги. Так что любая попытка сэкономить заработанной потом и кровью гроши могла привести к глобальному провалу. Сохранить сотню монет и выпустить из рук второй символ? Хорошо. «Я согласен». «В таком случае добро пожаловать на борт», — расплылся в хищной улыбке капитан. «Мы отплываем через полчаса». «Иду». «Готовься поработать веслом». «Да хрен там! За 125 двадцать монет пусть кто-нибудь еще веслом поработает». Викинг нахмурился, демонстративно поиграл желваками, но в конце концов все же решил сделать уступку состоятельному клиенту. «Хорошо!» «Перебирайся на нос и никому не мешай!» Договорились. Разобравшись с текущими делами, неписи взялись за погрузку на корабль мрамора, серебряных слитков и малахита. Я же устроился возле носовой балки, облокотившись на борт и рассматривая мир взглядом умудренного жизнью путешественника. Именно в этой позе меня застал торопившийся на паром тушканчок. «Клещ! Ты чего там расселся?» Ухожу в дальнее плавание, бро. Буду исследовать странные новые миры, искать новую жизнь, новые цивилизации, смело идти туда, куда не ступала нога человека. Да-да, я понял. А в реале-то что? В реале осень скоро начнется. Школота из интернетов самовыпилится, количество диванных экспертов резко снизится и все такое. Тьфу на тебя! Я имею в виду, куда ты реально собрался на этом корыте. Собираюсь исследованиями заниматься. Покручусь в окрестностях, а вот с чего и высмотрю. За вторым символом решил поохотиться, что ли. Какой еще символ, бро? Вообще не понимаю, о чем то Ну, давай, давай, путешественник, держи в курсе, если что. Обязательно. «Мы уходим!» — рявкнул у меня за спиной капитан. «Веревки сбросить! Весла в воду!» Прощание с родным островом получилось блёклым и незапоминающимся. На драккарах я уже плавал, ничего интересного в аккуратном лавировании сквозь зону прибоя не видел, так что был чуточку разочарован. Однако затем на мачте развернулся большой парус. Кораблик поймал ветер, со скрипом наклонился и уверенно двинулся левым галсом, постепенно увеличивая скорость. Набережная осталась за кормой. Освоенные неписями земли сменились безлюдными пейзажами северной оконечности острова, а еще через минуту родная территория окончательно исчезла в дымке, оставив меня одного посреди бескрайнего туманного моря. Впрочем, капитан тут же разрушил эту хрупкую иллюзию, приказав команде сменить курс. — На восток! Суши-весла! Парус ровно! Ветер откровенно благоприятствовал выбранному мною маршруту. Кораблик уверенно рассекал пологие волны и стремительно покидал зону нашего влияния. Однако у меня в голове крутились никак не связанные с этим мысли. Я неожиданно вспомнил, что дракар был построен инжиром и теперь мучился приступами спонтанной жадности. Как-никак ушлый инженер должен был получить с этого рейса как минимум 12 крон. «Моих личных крон!» запас которых, между прочим, уверенно подходил к концу. А если вспомнить освоенную Рабиновичем комиссию, кругом одни торгаши, блин. Не обращая внимания. «Лево руля!» — рявкнул откуда-то с центра палубы неугомонный капитан. «Быстро!» Дракар накренился, меня окатило солеными брызгами, и возникшая прямо по курсу отмель промелькнула за бортом. Последовала еще одна команда. Корабль вернулся на прежний маршрут, а я вызвал карту и убедился, что найденный клочок суши располагается за пределами владений свальда Меткова. Мы чертовски быстро двигались вперед, успев за каких-то 10-15 минут поравняться с территорией ближайших соседей. «Две метки на юг!» Курс вновь изменился. Впереди возник силуэт длинного приземистого острова но я уделил ему лишь самую талику внимания, сконцентрировавшись на карте. Расстояние до ближайшей зоны с очередным символом все еще было гигантским, но благодаря уже пройденному участку маршрута у меня появилась возможность провести кое-какие расчеты и определить общее время пути. В итоге решить элементарную пропорцию не составило труда, и я получил готовый результат. Чтобы добраться до второго символа, Мне предстояло провести в обществе суровых викингов еще пять с половиной часов. Не слишком-то долго, учитывая тот факт, что своими силами я смог бы добраться максимум до соседей наших соседей. Зато дорого, блин. На какое-то время мои мысли оказались в плену розовых фантазий. Я мысленно добыл второй символ, успешно доставил его к первому, а затем начал всерьез присматриваться к следующему звену цепи. Тут Действительно, было о чем подумать. Учитывая продажность местных викингов, путешествие в нужную точку карты больше не являлось для меня непосильной задачей, и весь вопрос заключался в деньгах, которых оставалось слишком уж мало для таких вот разъездов. Однако, наряду с квестовой безделушкой, охранявшая ее монстр, вполне мог дропнуть что-то очень хорошее и дорогое. То есть, у меня был вполне реальный шанс запустить своеобразный конвейер, поставив добычу символов на поток. Да, самые дальние из них располагались черт знает где. Но при желании я вполне мог провести в капсуле день или даже два. А сбор полного артефакта уже не казался чем-то фантастическим. «Мечты, мечты...» «Право руля!» — оборвал мой шепот вопль капитана. «Право руля! Готовимся к швартовке!» Я удивленно вскинул брови, снова открыл карту, после чего озадаченно почесал затылок. Мы приближались к какой-то абсолютно никчемной территории, которая не представляла для меня вообще никакого интереса. Если маршрут заканчивался именно здесь... Уважаемый, мы же отправимся еще дальше, или это все? Если вы взяли из меня столько денег... Не переживай, сухопутный, дорога только началась. Отмахнулся викинг. Мы слышали, что здесь очень ценят малахит. Будем менять. А, -а, а, тогда все понял. Больше не отвлекаю. Еще правее! Весла в воду! Чтобы причалить к нужному острову, команде пришлось как следует запотеть. Ветер немного изменился и стал откровенно мешать. Волны упорно пытались сбить дракар с курса, так что викинги разобрали весла и устроились на грибных скамьях слаженными движениями продвигая кораблик к цели. Минут через десять это дало свои плоды. Туманная пелена расступилась, и впереди показался берег, не такой благоустроенный, как у нас, однако вполне себе современный. Разворот! Малый ход! Наше прибытие вызвало лишь ограниченный ажиотаж. Неписи тут же выстроились в очередь и начали увлеченно торговаться с капитаном. А вот игроки предпочли остаться в сторонке, высокомерно игнорируя всю движуху. Я покрутил головой, отметил знакомый стиль и схожее расположение построек, несколько минут забавлялся тем, что искал различия между открывшейся взгляду картиной и родными ландшафтами. Но, в конце концов, устал от бессмысленного созерцания, расположился на палубе и стал изучать форум. Надо сказать, что за последние часы Кое-какая информация относительно королевских символов там уже всплыла. Поиски начались, и скрыть это было практически невозможно. Что за трэш? Люди, что происходит? У нас маленькая территория, мы никого не трогаем, мирно качаемся, с соседями дружим. А сегодня утром нас стали выносить без какого-либо объявления войны. Ты просто плывешь на месторождение, никого не трогаешь, а тут появляется чужой дракар и просто тебя топят. А объяснений вообще ноль. Соседи, твари, просто молчат и игнорят, как сволочи. Так и это еще не все. У меня друг в соседнем поясе шпилит. Он говорит, что там ситуация аналогичная. Какие-то сучары просто топят всех подряд. От домашнего острова вообще не отплыть. И что это такое? У нас тоже. С соседями раньше нормально общались, а сегодня они как будто взбесились. Подтверждаю. Плюс один, все так. Интрига получается. Сговор могущественных кланов с целью жесточайшего унижения крабовитых соседей Детактат, не иначе. Тебе смешно, а мы тупо на соседнюю отмель выбраться не можем. Это финиш. Забавно, что мы увидели только нытье униженной стороны, в то время как жестокие победители скромно отмалчиваются. Подтверждаю, с самого утра наш остров заблокирован к чертям. Нас тоже... Попытались сломануть, Но у нас три дракара на защите. Мы этим тупым раком анусы разорвали в клочья. И нас заблокировать пытались. Факт. Да что здесь происходит? Что случилось-то? У меня мурашки по коже от ваших историй. Нервничаю. Опасаюсь. Интересная активность. А с чем она связана? Да вообще непонятно. Кого-то не трогают, а кого-то щемят так, что глаза на лоб лезут. Шоколадные? Там все подряд полезут. Такое впечатление, что мы какую-то фигню пропустили. И какую? Да хрен его знает. Все молчат, как партизаны. А что было вчера? Какие новости мелькали? Какие-то креветки на айсберге обосновались. С моржами теперь воюют. Две территории в центре войной друг на друга пошли. Неписи режут толпами. В китайском секторе две уникалки подряд обнаружили. Какой-то американец снежного Василиска приручил. Тот уже сейчас на имбу смахивает. Шахтеры плановую демонстрацию обожженных пуканов устроили. Больше ничего не знаю. Какой-то тип заклинание личного телепорта выучил. Хвастался на весь форум. Квест на дорогу к зеленым скалам выскочил. Вроде как там закрытая от простых смертных область, где сохранилась правящая элита. И где эти скалы? Да хрен их знает. Там для начала нужно предыдущую столицу найти, а она далеко на севере. Может, поэтому теперь на север никого не пускают? Фигня. Мы в самом центре карты, но нас один хрен щемят. Может, кланы просто так объединились, чтобы нубов унижать? Как вариант, но сомневаюсь. Вспомнил. Еще один стример часть сборного артефакта нашел. Артефакт какой-то странный, я его не понял. Точно. Клещ нашел дерьмо, которое снимает защиту с островов. И такого дерьма еще семь частей по всей карте. И это ищут? Да ну нафиг. Вряд ли. Но больше я ничего не видел. Наверное, ресурсы какие-то определенные блочат. Есть вариант, что скоро увидим лютый дефицит на какую-нибудь медь. Как вариант? Ресурсы? Это уже реально похоже на правду. Можете скинуть, что вокруг ваших островов найдено. Будем искать совпадение. Сейчас сделаем. То, что коллективный разум не смог верно определить причину начавшейся суматохи, и двинулся по ложному следу, несказанно меня радовало. Однако я хорошо понимал, насколько хрупок этот баланс. Игроки уже вытащили на поверхность информацию о моей находке, и теперь окончательная разгадка была лишь делом времени. В самом лучшем случае тайна сборного артефакта могла продержаться до сегодняшнего вечера или до завтрашнего утра. «Не успею, блин». «Мы уходим!» послышался рядом громогласный рык капитана. «Веревки на берег! Весла в воду!» Новый этап путешествия оказался до боли похож на предыдущий. Корабль уверенно плыл на восток, аккуратно огибая возникающие на пути острова и старательно подстраиваясь под капризный ветер. Часа через полтора мы сделали еще одну остановку, затем какое-то время шли параллельным курсом с двумя крупными торговыми судами но, в конце концов, отстали от них и продолжили путь в одиночестве. Отмеченная на карте зона мало-помалу приближалась. Форумные разборки становились все активнее, зато одолевавшая меня скука усиливалась. «Готовимся к швартовке! Право руля!» Я меланхолично сверился с картой, убедился, что до границ нужной мне области еще как минимум час пути, глянул на окрасившееся в золотистые тона небо после чего невнятно выругался. День успел смениться вечером. Наш дракар одолел гигантское по игровым меркам расстояние. Однако желанная цель все еще была недосягаемой. Предлагаем вам тончайшую следу и восхитительное цветное стекло. Но взамен хотим получить... Серебро мы по такому курсу не отдадим. Есть отличный силурийский мрамор. Малахит. Согласен, дымчатая сталь стоит серебра, но... «И еще шерсть, но только выделанная, иначе...» Устав слушать однотипные реплики торгующихся неписей, я вновь перебрался на форум, после чего узнал, что тамошние сыщики смогли таки докопаться до истины. Разумеется, отдельные комментаторы все еще сомневались в необходимости устраивать тотальный террор из-за каких-то уникальных обломков, но для более продвинутой части аудитории этот вопрос уже снялся с повестки дня. Слишком уж интересные возможности давал найденный мною символ, чтобы упускать точно такой же в чужие руки. Итог выглядел вполне закономерным. Теперь воодушевленная открывшимися перспективами общественность пыталась решить следующие по списку задачи, определяя, как далеко имеет смысл заплывать во время поисков квестовых локаций и прикидывая, есть ли смысл в режиме реального времени отслеживать мои перемещения. Разумеется, ничего хорошего лично я в этом не видел. Уважаемый, мы все еще на восток идем? На восток, на восток, не переживай. Хорошо. Само собой, разворачивавшиеся на форуме дискуссии были только малой частью глобальной проблемы. Я отлично понимал, что все более-менее адекватные гильдии давно сделали соответствующие выводы. В темпе вальса прочесали подконтрольную территорию и теперь занимаются более глубокими поисками, одновременно с этим прижимая к ногтю крабовитых соседей. То есть, высадившись на нужном острове, я рисковал мгновенно попасть под жесточайший пресс и закончить свой эпический путь сокрушительным фиаско. «Капитан, вы случайно не знаете, дальше на востоке будут нормальные города? Или так, деревушки убогие?» «Средненькие», — пожал плечами викинг. «Как у всех». «Наш остров лучше?» «Конечно!» — это радует. «А когда следующая остановка?» «Не пропустишь! Не переживай!» «Ладно». Мы прибыли к цели уже вечером, когда клубившаяся над морем дымка полностью окрасилась во все оттенки надвигающегося заката. Я сверился с картой, убедился, что дракар идет по самой нижней границе квестовой зоны, Для порядка задал капитану еще пару наводящих вопросов, а затем устроился на своем обычном месте и стал ждать швартовки. Викинги ловко вывели корабль к недостроенной набережной. Впереди показались немногочисленные торговцы, затем раздались приветственные возгласы и отрывистые команды. Дракар со скрипом прижался к мокрым сосновым бревнам, за борт полетели веревки. Осознав, что пришло время активных действий, я ловко спрыгнул на причал и, расслабленной походкой, двинулся к стоявшему неподалеку охраннику. — Ты куда? — удивленно произнес тот. — Чужакам сюда нельзя. Давай обратно. — У меня есть дело к вашему ярлу, — заговорщицки улыбнулся я. — А еще подарок. — Какое дело? Наш ярл не любит попрошаек. Значит, мы с ним обязательно найдем общий язык. Мне нужно временное гражданство и временная защита. Ему пригодится мое золото, так что все будут довольны. Я был морально готов к тому, что затея не выгорит, и мне придется оперативно менять игровую прописку. Но система признала запрос вполне логичным и никак не нарушающим текущий баланс. Правда, цена подобного удовольствия, как и в случае с арендой Дракара, оказалась весьма кусачей. — Такая защита будет стоить десять крон в сутки, — хмыкнул собеседник. — Мы не хотим, чтобы тут целыми стаями бродили вражеские шпионы. — Понимаю. Мне с трудом удалось держать, готовые сорваться с языка ругательства. Но если я заплачу десять монет, то смогу жить здесь, как все остальные? — Да. Один день. — И если меня прикончит какой-нибудь монстр, то я смогу здесь возродиться? — Конечно. — Тогда согласен. Можешь забирать первые 10 крон». Игра без промедления списала с моего счета нужную сумму, а затем расщедрилась на коротенькое информационное сообщение. «Вы получили временное гражданство и защиту на территории ярла Феннерда-Седова. Текущая стоимость временного гражданства составляет 10 крон в сутки». Чтобы получить стандартное гражданство, вам необходимо отречься от Ярла Свальда Меткова и присягнуть на верность Ярлу Фенрду Седому. Желаете сделать это сейчас? «Нет, не желаю», — буркнул я, сворачивая окошко. И, «И так сойдет». «Веди себя хорошо», — назидательно произнес охранник. «Вижу, ты за свою жизнь успел натворить много черных дел, но здесь тебе такого бесчинства не простят». «Конечно, не беспокойтесь». «Ступай!» Тратить время на прощание с командой или другие глупости я не собирался. Прямо сейчас гораздо важнее было разобраться с местными реалиями, обновить карту и составить вменяемый маршрут для поисков. Увы, но статус временного гражданина никак не способствовал получению нужной мне информации. Ее, судя по всему, требовалось покупать у ярла или у каких-нибудь работяг. Эй, бро! Чего тебе? откликнулся, рассматривавший вечернее море, игрок с ником дядюшка пью. Смолу больше топить не буду, только завтра. Да пофиг мне на смолу. Я тут новенький. У меня карта не обновляется с какого-то хрена. Можешь свою кинуть? Ничего себе у тебя уровень! Округлил глаза собеседник. Пять монет тогда! Одну монету дам. Хорошо согласен, быстро кивнул пью. Деньги вперед. Вот ты! «Ладно, держи». «Спасибо». «Тоже отправил». «Ага, вижу». «Откуда уровень-то такой набрал?» «Извини, секрет». «Так». Полученная мною карта не содержала ничего особенно выдающегося. Мои новые соседи успешно завоевали два ближайших острова, нашли несколько месторождений и одну зону фарма. Но дальше их способности к покорению неизведанных горизонтов уже не простирались». Большая часть квестовой зоны все еще оставалась закрыта туманом неизвестности. В принципе, меня это обстоятельство полностью устраивало. А приплыл откуда? Или тоже секрет? Да просто надоело на одном месте сидеть, отмахнулся я от назойливого шахтера. Извини, брат, надо... Ну, хрена себе! Внезапно донесся со стороны дороги чей-то изумленный голос. Это же клещ! Я обернулся, увидел небольшую группу таращившихся на меня игроков, и тихо выругался. О том, чтобы сохранить свой визит в тайне, можно было забыть. «Это реально он!» — возбужденно произнес какой-то худосочный дрищ, нервно сжимая в тонких пальцах длинный серебряный лук. «Ник, тот самый!» «Так у него же артефакт! Вали его! Скорее, пока не удрал! Мужики!» «Я все объясню! Я...» Длинная толстая стрела с хрустом вошла мне в грудь, после чего окуталась золотистым облачком, выдав критический урон. Хитпоинты мгновенно закончились, мир потемнел, и у меня перед носом возникло стандартное меню воскрешения. Хорошо еще, что теперь там обнаружились сразу три новые строчки.